Спали мы очень тревожно и настороженно. Единственной нашей радостью было то, что мы пополнили наше вооружение. Теперь каждый из нас был вооружен не одним, а двумя наганами, и мы имели достаточно патронов. Также имели две винтовки и пять гранат. Мы считали себя уже небольшой боевой группой, готовой дать отпор любой красной банде. Михеич проснулся рано и застонал. Мы подошли к нему. Он опять поблагодарил нас за спасение и сказал нам. «Молодцы ж и вы, так быстро разделались с этими бандитами!» И он снова заплакал. Мы стояли смущенные, затем заговорили сразу. «Михеич, во-первых, что делать с б о л ь ш е в и ц к и м и трупами? Второе, куда нам отсюда податься?» Он подумал с секунду и сказал. «Трупы, тащите от хаты, бросьте в овраг в кусты». Как только мы отсюда уйдем, волки сделают, что нужно. Собаки, собачья смерть. Мы помогли Михеичу одеться, перевязали раны и опять спрашиваем, куда же мы пойдем. Он как-то сразу повеселел и успокоил нас, говоря, что он знает пещеру еще со времен Стеньки Разина и ходил туда охотиться на медведя. Забрав все, что могли из продуктов, мы двинулись в путь. Михеич был слаб, поэтому мы по очереди поддерживали его. шли долго по горной тропе, извивавшейся вокруг горы. Наконец вышли на полянку, но вместо хорошей тропы пришлось продираться через кусты, затем снова полянка, тропа идет в трех разных направлениях. Михеич уверенно показывает на правую тропу и говорит, «Еще немного и будем у пещеры», и указывает на гору, где виднеется какая-то яма. Михеич сказал, что прежде чем идти дальше, нам нужно отдохнуть, а затем осторожно подойти к пещере нам же издали эта пещера к а з а л а с ь просто какой то ямой спрашиваем почему осторожно михеич рассказал нам что в прошлом году дождь загнал его в пещеру он лег у самого входа в нее и заснул когда проснулся то увидел огромного медведя идущего прямо на него мы видно проснулись с микой ш в одно время ну я конечно дал тягу мы весело рассмеялись спустились в яму Затем по заросшей тропинке, как по туннелю, начали подниматься в гору и пришли в огромную пещеру. Вид из пещеры был изумительный, но, к сожалению, был только один вход. Вот это действительно неприступная крепость. С такой позиции можно с уверенностью сказать, что удержать батальон чекистов проще, чем плюнуть. Солнце село, и наступил темный вечер. Стало сыро и холодно. Развели костер в глубине пещеры, выпили самогону и съели все, что у нас было. Стало как-то уютно и на душе веселее и спокойнее. Обращаюсь к Михеичу. «Ну, Михеич, расскажи нам теперь, как ты попал в руки красных и видел ли ты моего брата?» «Да, Федорович, видел твоего брата. Слава Богу, жив и здоров. Но не знаю, что было после того, как меня захватили. Он просил тебя и твоих друзей сидеть и сохранить себя для скорой боевой работы». Также я узнал, что красные очень беспокоятся. Началось партизанское белое движение. Отряды белых партизан налетают на главные пункты красных, уничтожают их и снова исчезают. Особенно славится отряд бывшего сельского учителя Ватягина. В военное время он был поручиком. Красные говорят, что он дьявол. То появится тут, то там, то на правом берегу Волги, то на левом. Боя не принимает, а наскочит, перебьет товарищей. И исчезнет. О вашем брате ь и семье ничего больше сказать не могу. Красные зацапали меня, когда я садился в лодку, чтобы ехать обратно к вам. Тут-то они и начали мучить меня. «Вези нас туда, куда т о отвез корниловцев». Замучили так, что уже больше не было терпежу. И я им сказал. «Везите меня изверги, я покажу вам дорогу, но их там нет. А куда они ушли, не знаю». Они настаивали на своём, я им доказывал, что лодка мала, шесть человек не поднимет. Они же твердили своё. Я же молился Богу за вас, чтобы вы поняли, что раз я опаздываю, то что-то не ладно. Слава Богу, когда мы стали подходить к хате, я увидел, что в ней нет света, подумал: "Поняли, моё отсутствие правильное. Ну и молодцы же вы, предвидели всё. И храбрые тоже". Думал, когда вы ворвались в хату, что «Краснюки убьют меня», но они и рта не успели открыть. Затем Михеич сказал нам, что у него есть большой друг-рыбак, волжанин, и что он пойдет к нему, все разузнает и достанет продуктов. А вы, мол, сидите тут и ждите меня. Мы запротестовали. Он же очень разумно заявил, что одного из нас он может взять с собой, но не более, так как когда идет большая группа, легче попасть в п р о с а к Мы все изъявили желание сопровождать его, но пришлось бросить жребий. Он достался мне. Утром Михеич повел нас к горному ручью. Мы умылись, напились чудесной холодной водицы, но, к сожалению, набрать воды, чтобы вскипятить чай, было не во что. В попыхах, покидая хату, мы не захватили с собой ни кастрюли, ни чайника. Михеич успокоил нас, сказав, что он займет у рыбака друга и чайник, и кастрюлю, чтобы можно было варить и чай, и суп. Попрощавшись с моими друзьями, мы с Михеевичем отправились в дорогу. Путь был недалек, три-четыре версты. Пройдя это расстояние, я увидел красивый дом, о г о р о ж е н н ы й белой изгородью. Справа от него паслись корова и лошадь. Вид на Волгу был изумительный. Также вдали были видны силуэты больших зданий города Казани. При виде последних у меня больно сжалось сердце в тревоге за мамочку, брата и его семью. Что с ними? Живы ли? Что там теперь творится?» Тут я пожалел, что мы прикончили всех бандитов. Ведь, оставив одного, мы могли бы получить от него много ценных и нужных сведений. Хотя бы кто предал Михеича, а значит и моего брата. К сожалению, после драки кулаками не машут. Еще немного, и мы подошли довольно близко к дому. Михеич оставил меня и пошел один к дому. Как только он подошел к дому, дверь открылась, и я мог видеть рослого мужчину, мы их обыкновенно называли богатырями, с большой бородой и красивыми усами. Увидя Михеича, он обнял его и увел в дом. Через несколько минут Михеич вышел и сделал мне знак идти к нему. Я познакомился с милейшим человеком, Василием Ивановичем. Все его называли «Восятка». По профессии он рыбак, но помимо этого он имел пасеку, и хорошо зарабатывал продажи мёда. Через некоторое время появилась его супруга и молодая, очень красивая дочка, а за ними и неизменный самовар и еда. Начались разговоры. Хозяин только что вернулся из Казани и говорит, что в городе очень неспокойно. Большевики ждут восстания и носятся по городу, как угорелые, что Казань бурлит, как кипяток в котле. Ходят слухи, что генерал Корнилов и генерал Алексеев подняли восстание на юге. В Ярославле уже было восстание, но оно было жестоко подавлено. Возглавлял его какой-то полковник Перхуров. Я подумал про себя, что это имя для меня очень хорошо знакомо. Это мой спаситель. И я молил Бога, чтобы он вышел из беды целым и невредимым. В районе Казани тоже неспокойно. Партизанские отряды бьют товарищей, взрывают мосты, портят железную дорогу и исчезают, а товарищи никак не могут их поймать. Говорят, что у какой-то генерального штаба капитан Каппель ведет бой под Симбирском со своим довольно большим отрядом добровольцев и думают, что Симбирск вскоре будет ими занят. Я слушал и глотал каждое его слово. Когда он умолк, я не выдержал и спросил его, откуда у него такие подробные сведения. Он улыбнулся и сказал, «Я и живу здесь 36 лет, и за эти годы я сумел приобрести хороших друзей. Эти новости ободрили меня». И мне хотелось как можно быстрее, туда, в бой. Но как и где соединиться с нашими повстанцами? Скорее к моим друзьям, сообщить им хорошие новости. Васятка пообещал, что на днях сообщит нам более подробные новости, а пока снабдил нас провизией и котелком для варки чая. Мы поблагодарили гостеприимных хозяев и направились назад в свое логово. Васятка также снабдил Михеевича перевязочным материалом, говоря... Вот уж кровопийцы, вот проклятые, но погодите, придет время, мы с вами рассчитаемся. А у тебя, Михеич, все это заживет, только злоба на них останется. Мне было приятно слышать такие слова от простого мужика-рыболова. Восятка обещал доставить к нам сам новости, чтобы нам не выходить напрасно из нашего логова. Поздно вечером мы возвратились в наше убежище. Устал я ужасно. Но настроение было такое, что хотелось плясать. Долго разговаривали мы, все строили планы, хотелось поскорее в бой. Наши мечты становились реальностью. Закипятили воду, бросили в нее немного чаю. Сахара не было, но это не беда, и без сахара хорошо. Заснули поздно, улегшись вокруг Михеича, он для нас стал вместо отца. Это был человек особых качеств. Он глубоко религиозен, с большой простой мужицкой смекалкой и с большим житейским опытом. Обычно то, что он нам предлагает, принимается безоговорочно. Все его распоряжения выполняются быстро, по-военному, без вопросов почему, отчего. Теперь он наш з а п р а в и л а Атаман.